Глава 50. Ялта, 1903 год. «Вы просили дать вам знать, как чувствует себя Боржевский?» Прилуков вошел в гостиную и опустился в кресло. «Сегодня утром он умер. Похороны завтра». Шталь взглянул на него с ненавистью. «Я не понимаю, при чем тут мы? Его похоронят без нас». Мария посмотрела на любовника с удивлением. Вы не правы, Владимир. Я должна проститься с человеком, который сделал мне много хорошего и получил страшную рану тоже из-за меня. Вы очень добры, Мария, буркнул Шталь. Что касается меня, я никуда не пойду. Вы имеете на это полное право. Я сам провожу вас. Прилуков дёрнулся на месте, и по его лицу расплылась радостная улыбка. Давайте встретимся завтра, скажем, часиков в 10:00 на набережной. Я провожу вас к дому Стефана. «Ну уж нет!» — вмешался Шталь и замахал руками. «Я пойду с вами». Донат посмотрел на Марию, словно говоря, «Ну, у вас и воздыхатель!» И поклонился. «Это как вам будет угодно?» «Вот именно, мне угодно!» Лицо барона налилось свекольным цветом. Юрист встал, собираясь уходить. «Что ж, мне пора. Жду вас завтра на набережной». Он ушел, и Шталь скривился. Зачем ты кокетничаешь с ним? Любовник говорил ей ты либо в минуту нежности, либо от обиды. Неужели ты не понимаешь, что это неприлично? Неприлично? Торновская сдвинула брови и вдруг расхохоталась. Это говоришь мне ты, жалкий импотент и трус? Да ты должен благодарить бога, что познакомился со мной и что я с тобой сошлась. Она поднялась и выпрямилась. Ты мне надоел, Владимир. Ещё одна такая выходка с твоей стороны, и я тебя выгоню. У меня достаточно денег, чтобы прожить здесь без тебя. Шталь закусил губу. Он понимал, что Мария не блефует. Она действительно проживёт без него на шикарной даче, не зная нужды, и в этом была его вина. Он давал ей деньги, сколько она просила, никогда не требовал отчёта, иногда просто дарил купюры, и женщина могла скопить неплохую сумму. Впрочем, вряд ли Мария будет жить только на это. Наверняка найдётся поклонник, который с удовольствием будет тратить на неё свои деньги. Он подошёл к женщине и опустился перед ней на колени, целуя подол чёрного платья. Прости меня. Я ужасно тебя ревную, просто с ума схожу. Не сойди с ума по-настоящему. Чёкнутые мне не нужны, буркнула она и снова опустилась на стул. Прикажи Просковию, чтобы принесла кофе со сливками и бисквита. Он прижался губами к её руке и ринулся на кухню. Мария взяла веер и лениво махнула им, отгоняя назойливую муху, которая невесть как залетела в гостиную. Боже, как он жалок, подумала она. Это была слишком лёгкая победа, даже не интересно. К тому же Владимир слаб в постели. Деньги это его единственное положительное качество. В конце концов придётся от него избавиться. Но для начала пусть потратит на меня всё, что у него есть. Я не собираюсь делиться с его жёнушкой или с кем-нибудь другим. Насколько ещё я смогу его терпеть? Он противен мне до колик в животе. Мария встала и вышла в сад. Ей очень хотелось побыть в одиночестве, без человека, который давно стал ей в тягость. Но она осознавала, что в одиночестве не проживёт. Да, он давал ей сколько она хотела, порой бездумно, однако и её запасов всё равно не хватит для безбедной жизни. Конечно, со временем придётся искать ему замену, но быстро ли она её найдёт? Мари села на скамейку под раскидистой старой вишней с глянцевым полированным стволом, украшенным как янтарём капельками смолы, и задумалась. Хорошо бы, если бы следующим её вздыхателем стал Данат Прилуков. Он был богат, В этом женщина и не сомневалась. Но у него семья, трое детей. Получится ли у нее заполучить его в любовнике? Тарновская встала и вышла из сада за забор. Дача находилась на горе, и синее присинее море, не сливаясь с голубым небом, безмятежно играла белыми барашками. Одинокая чайка парила над волнами, пытаясь поймать серебристую ставриду. На горизонте четко вырисовывался парусник. За несколько недель проведённых в Крыму, Мария полюбила море. Она с нетерпением ждала, когда вода прогреется и можно будет плескаться на мелководье. Плавать женщина не умела. Торновская сделала несколько шагов к обрыву, чтобы взглянуть на дикий пляж под горой и вскрикнула. Кто-то больно схватил её за локоть и потащил за дом, где кусты маховой фиолетовой сирени образовывали маленькую полянку. Она узнала человека в студенческой куртке, и её снова пронзил страх. "Кто вы?" прошептала испуганная женщина. "Что вам от меня нужно?" Его желтоватое лицо напоминало гипсовую маску, не выражая никаких эмоций. "Я, брат Жени Шталя". Он будто выплёвывал слова. "И хочу вас предупредить. Вы причинили много горе моей сестре. Вы с наслаждением тратите её деньги". Да, её деньги, потому что наш отец, спаса меня Владимира, если вы не отстанете от него, клянусь, я вас убью. Мария немного расслабилась, страх покидал её. Студент уже не казался ей опасным. Он беспокоился за сестру не более того, вряд ли он решится причинить ей зло. Я подумаю над вашим предложением, сказала она нервно. И отпустите мою руку, мне больно. На моей нежной коже наверняка останутся следы. Я отпущу вас не раньше, чем вы пообещаете мне уехать отсюда. Его голос звучал не так угрожающе. Уехать так далеко, чтобы Владимир вас не нашёл. Но он отправится за мной? Мне нужно подумать, как это сделать, заверила его Торновская. Он отпустил её локоть. Идите, и не вздумайте обмануть меня. Мария вздохнула и, потеряя локоть, торопливо пошла к дому. Конечно, Владимиру придётся бросить рано или поздно, но не сейчас. Бросить тогда, когда у него не останется ни гроша. А этот его чокнутый родственник пусть катится ко всем чертям. Нужно постараться не попадаться ему на глаза. Ничего он ей не сделает.